В следующем свете ртутных ламп люди меняются. Даже молодая аппетитная кассирша выглядит бледной и раздутой. Вроде она весело болтает, хихикает, кокетничает. А впечатление такое, будто вышло из пруда, где пролежала две недели. «Может, это от еды?» – размышлял охранник, морщась от прилива дремоты и тупой головной боли. – Чипсы, пивасик, пельмени ведро, а потом все откажет. У самого с утра под пивом пахнет. Кто ходит ночью в круглосуточные магазины? После того, как запретили от заката до рассвета торговать водкой, одни беспамятны или у кого закуска кончилась. Далеко через зал в колбасном отделе кимарят продавщицы. Некрупные с полруки осётры вяло плавают в кафель на синем аквариуме под шорох воздушных пузырьков. За стеклянной стеной лежит пустая чёрная улица в оранжевых пятнах фонарей. Изредка с большими промежутками проносятся авто. Такси, скорая, стритрейсеры. Даже один на квадроцикле промеркнул Можно выйти на крыльцо для того, чтобы покурить и загадать, кто следующий, в какую сторону. Порой за домами раздавались хлопки и трескотняшу тих. Над крышами взлетали и ярко взрывались китайские ракеты. Издали доносилась улюлюканье, нестройный рев и пение. Понапридумали праздников, календаря не хватает. То Валентин, то вот Патрик, то черные ходят, то зеленые, а все к одному. «Пить и пиротехнику жечь». Подтаявшие снежные брустверы на обочинах потемнели, обмякли и осели. С неба моросило. На тротуарах поблескивала вода. Чуть подморозит и... Охранник уже собрался проклясть в налить, что скоро возникнет на скользких ступенях. Но тут на стоянку к магазину зарулил потертый, по крышу заляпанный грязью внедорожный куаз. «Клиент прибыл!» – дал знать охранник-кассирша, плавно отступая в магазин. «Охотник, что ли? Задечь наверное». Высоченный и широкий, но какой-то заторможенный водитель озирался, подняв голову, словно хотел купить всю пятиэтажку. Пока он стоял, открылась правая передняя дверца. «Медленно, медленно...» Показалась круглая большая голова. Водитель спохватился, обогнул вас и затолкал пассажира обратно, как накренившийся мешок с крупой, чтоб тот не выпал. «Оба пьяные...» Охранник выдохнул и подобрался, стряхнулся, сгоняя сонливость. Мало ли, вдруг этот лось начнет куражиться, придется меры принимать. Шагнув из ядовитого натриевого света в голубой ртутный, клиент краше не стал. Сальные волосы слиплись, свалялись. Рубленное лицо и широкие ладони покрыты маслянистым налетом. В камуфляжном комбезе. С манжет рукавов и штанин изредка капало. На плитках пола оставались темно-бурые, почти черные кляксы. При появлении гостя проснулась одинокая муха и принялась жужжанием виться над ним. Монотонный звук возник то ли в воздухе, то ли в голове охранника. Клиент шел размеренными длинными шагами, свесив ручище, осматриваясь из-под Прямо на кассу. В носка кассир шепахнуло смесью машинного масла, бензина и какой-то рыбьей вони, как из рыбацкого багажника. «Что живое есть?» Утробно выдавил он, едва шевеля губами. Казалось, его губы склеены запекшейся серой слюной. Глубокие глаза будто гноились. «Какое живое!» Она брезгливо отодвинулась. Даже лицо отвела. Не хотела лишний раз вдыхать. «Чтоб шевелилась!» С усилием подняв тяжелую руку, он подвигал пальцами. «Как ты!» «Эй, гражданин!» Шагнул к нему охранник, но здоровило остановил его неожиданно быстрым и пугающим взглядом. По лицу не угадать, думает он что-нибудь или вообще не думает. Скорее второе. «Там рыба», – кассирша торопливо показала в залы. «Где мясной отдел? По 900 за кило? Они вам взвесят, вы едите!» Ага. Повернувшись, мрачный покупатель зашагал по направлению ее руки. Без его громоздкой фигуры, запаха и взгляда обоему кассы сразу полегчало. «Наркоман, что ли?» «Ой, ты тут, стой, не ходи никуда!» «Погоди, я гляну, как он там!» Наблюдал охранника издали, не привлекая внимания. Похоже, в мясном гость тоже всех перепугал. Продавщицы метались тенями, плескали сачком в аквариуме, ругались и кряхтели, выволакивая увесистых рыбин. Вот взвалили дергающийся мешок на весы. Ну все, назад пошел. «Смотри, там второй вылез», – показала кассирша, когда охранник вернулся. Отражение полок контейнеров с сигаретами, жвачками и батончиками сильно мешали разглядеть сквозь витрины то, что происходит на улице. Вроде от уаза отделился черный сутулый силой от человека и, волоча ноги, начал как-то вслепую блуждать по стоянке. Этот голован был совсем никакой, только что вертикально держался, да и то не твердо. «С вас 9703!» – чирикнула за спиной кассирша, когда охранник следил за перемещениями второго торчка. «На!» Днем при виде мятого комка грязных купюр кассирша заводилась и ныла про всяких, кто на паперте сидит. Но бумажки были тысячные и одна пятитысячная. Да и давящий взгляд клиента к болтовне не располагал. Пока вручную набирала код ценника старалась глаз не поднимать и не дышать. Все равно кожей чуя, как он на нее смотрит, как голодный на котлету. Было слышно тихое, едва различимое осепение То ли принюхивается то ли прокуренные легкие свистят. Хотелось сжаться, притвориться камешком, тогда он отведет глаза. Осетры дрыгались в сумке, прощаясь с жизнью. Изнутри явилось до слез тошное ощущение, что за порогом здоровяк не утерпит и вгрызется в осетра зубами. «Ваша сдача!» Муха, как родная, бегала по тылу его широкой кисти, приседала и пробовала кожу хоботком. Стряхнув ее, промасленная лапа сгребла бумажки и мелочь с пластиковой тарелки, просто горстью, словно ссор. Но ни рубля не упала, похоже, монеты прилипли. «Там твой друг гуляет», – проронил охранник, едва клиент отошел от кассы. «Вроде в аптеку намылился». Странно, но до того проняло словами. Скинув голову, он заспешил. Пинком открыл дверь и грузной трусцой погнался за головастом. Муха была рванулась следом, но вылететь не решилась. То ли тепловой занавес ее спугнул, то ли забоялась выскочить на холод. Выдохнув, пронесло, охранник стал глядеть. Верзила настиг своего дружка, схватил за шиворот и поволок к машине. Заботливый. Закинул внутрь одним швырком. И прыткий, а то полумертвым с передоза выгляделом. Не выпуская из рук сумки с осетрами, здоровяк сам пошел к аптеке. «Ну там-то тебе дурь не продадут. Обузить начнешь, в момент полиция приедет». Однако его-то варили чин чином. Минут пять он подождал, пригнувшись к окошку в аптечной двери, просунул внутрь деньги, получил объемный пакет и поплелся к УАЗу. На полдороге бухнул сумку к ногам, поворошил в пакете. На зим полетела обертка. Упала пустая картонная пачка, блеснуло стекло, Потом еще раз, еще. Ампулы прямо сыпались из рук, так он торопился. Потом, здоровяк резко, уверенно всадил шприц себе в бедро сквозь штаны. – Не жилец, дошел ты, малый, – подумал с отвращением охранник. – Скоро не сам поедешь, повезут под музыку. Когда УАЗ скрылся, на сердце улеглось. Он выбрался наружу и побрел к брошенному мусору. – Ну точно, упаковка от шприца на пять кубов и ампулы с отломанными носиками. Чем нынче лечатся от трески? На удивление пачка была знакомая, этим бабку охранника кололи. Динатрия, трифурной кислоты, однопроцентный раствор, вроде от стенокардии или от гипертонии. Дебёлая медсестра всё повторяла. Ты не смотри на упаковку, средство проверенное, мы его обкомовским уколом зовём. Ампулы с тонким носиком, картонная коробочка, серая такая. Судя по пакету такого добра, парню в камуфле продали кило 3 не меньше. Что ему, на взвод бабок? А самому зачем? Потянулась унылая ночь в безлёдном магазине. Заскочила за покупками в атага молодых в гриме. Лица набелённые, с чёрными тенями. Повыли мозги, мозги. Покривлялись, походили на негнущихся ногах и понеслись дальше дурковать. Прикольные. Под утро пал мороз. Небо засинело, замерцало гаснущими звёздами. С рассветом разом потухли цепочки фонарей вдоль улицы, потом и солнце зажглось. Машины поехали всё чаще, чаще. Шмыгая по льдистой скользоте, потянулись первые утренние покупатели. Сонный мигрант снаружи смела обёртку и коробку, а уборщица в синем халате стёрла с пола жирные кляксы, и следов ночного гостя не осталось. Только муха. Охранник нашёл её, когда сменился. Опухшая, словно объевшаяся, и снула, она ползла, едва переставляя лапки по стенке камеры хранения. Не то что раздавить, на пол смахнуть противно. «Кыш!» – согнал он муху. Она неторопливо взлетела, гулко жужжа, и направилась прямиком к дверям, будто мороз ей не страшен и дорога известна. «Ну, скоро мы придем», – с ехицей спросила Катюша, искоса заглядывая Игорьку в лицо. «Долго мы будем коротким путем топать?» Тот, стараясь не встречаться с ней глазами, в раздражении давил на кнопки. Вот облом. Правду говорят, есть места за городом, где навигаторы и глохнут. Нет сети и точка. Едва километра отошли от платформы и в немую зону угодили. Он огляделся с видом следопыта, но обзор мало помог. Когда выезжали с вокзала, солнце блестело, небо улыбалось. Но стоило электричке унестись дальше по звенящим рельсам, как синеву над головой стала затягивать белесой мутной пеленой. Мартовская погода изменчива. Пропали тени. Солнце превратилось в слабое пятно свечения посреди сплошной серости. Пока навигатор указывал путь, идти было уверенно и весело. С Катюшей-то. А потом голый пейзаж стал растворяться в туманной дымке. «Мы не там свернули», – признал сон сквозь зубы. «Угу. Поворот не туда». Настроение подруги изменилось в погоде. «Скоро примется язвить всерьез». Я помню, пруд, речка, шумка, дальше Даниловка, за ней к вечеру-то доберемся, а то я уже мерзну. Возьмем левее, через час будем у Лариски. Шашлыки без нас едят, где-то навигатор брал, он чисто городской, одни улицы знает, спутника не видит, за кружной трассой погас, ему домой надо погреться, как к коту. Ладно, нечего болтать, ходу, вот низина, значит там пруд, от пруда вдоль речки до моста как раз к Даниловке. Пологий склон ввел в гущу тумана, из которого там сям выглядывали крючковатые безлистные кусты. Поднялись вверх лысые деревья со вскинутыми к небу гнутыми ветвями. Тропа то поступала, то терялась под пластами подтаявшего снега и полегшими за зиму серыми травами. Слева глухо всхлипывал мутный ручей, унося бумажки, обертки и прочий ссор, похожий на жеванные тряпки. Всё ниже и ниже шел склон. Начало сыро хлюпать под ногами, но прудом не пахло. Чем дальше двое продвигались внутрь тумана, тем плотнее становилась тишина, даже шум машины и поездов сюда не доносился. Катюша захотела ещё раз вслух помянуть Сусанина, когда послышалось едва уловимое журчание. Впереди в туманной муте проступил тёмный контур моста. – Вот, а ты боялась, считай, дошли. Отсюда до Даниловки рукой подать. Выше нос, хвост пистолетом, готовь пузо к шашлыкам. Это был старый заброшенный мост. Деревянный, ветхий, дырявый, однако им явно пользовались. Тропы со склона сходились к нему лучами, сюда же тянулся след колёс. – У вас, – присев на корточки определил Игорёк. – Экстремальные грязевые шины, протекторы заметно стёртые. – И не провалился, – Катюша с сомнением потрогала доски ступнёй. – Значит, нас мостик точно выдержит. – Мне так не кажется. – Давай я пойду первым. «Нет уж, буду за тебя держаться». Настил скрипел и кряхтел под ними, как живой. Доски ощутимо гнулись и опасно потрескивали. Снизу от черно-зеленой воды тянуло тяжким смрадом, будто от канализации. Выглядела речка так, словно сюда стекались все отбросы города. Плыли мятные банки, полузатопленные бутылки, огрызки, ошметки. Покачиваясь, по реке ползла к мастур рваная детская коляска. Внутри Кати почудился свёрток, по форме, схожей с ребёнком. Коляску догонял, норовя ужалить одноразовый шприц, на треть налитый тёмной кровью. «Помойка – это не шумка», – выдохнула Катя, когда они наконец перебрались на другой берег. «Зря воды с собой не взяли. Если лариса берёт отсюда для питья», – сказала из артезианской скважины. За речкой туман поредел, стал походить на стоячий неподвижный дым с таким же горелым привкусом. Солнце совсем не стало видно. Здесь было заметно теплее, почти по-апрельски хотя эта теплота отдавала сухостью. Катя даже развязала шарфик и расстегнула вверх курточки. На пустой растрескавшейся земле то и дело виднелись пятна кляксы, липкие, будто капли гудрона. Показались приземистые деревенские дома, словно черные ящики, разбросанные между клонящихся в разные стороны деревьев. Покосившиеся заборы, за ними тень обезглавленной церкви и накренившаяся водонапорная башня. Над просевшими крышами холодно и криво высились печные трубы. На огородах, где густо торчал сухой бурьян, в паре мест что-то вяло курилось. Вверх тянулись зыбкие струйки дыма. Не по сезону рано проснулись мухи, их жужжание хорошо слышалось в тумане. Порой было заметно, как одна-две пролетают по своим делам, жирные. Крупные. – Кошерное местечко для гулянки с шашлыками, – сдержанно заметила Катюша. – Дестройная деревня, наверное, хата здесь копейки стоит. Давай поедим и в город, мне тут ночевать не хочется. Мысленно согласившись с ней, Игорь кивнул на ближний дымок. – Похоже, это они там жарят, идем проверим. Поводаль между заборами шел покачиваясь человек, головастый, сгорбленный. – Спросим, куда дачники приехали. «Эй, эй, мужчина!» Игоряш не надо!» Шепча подергала его Катюша за рукав. «Он весь пьяный, зато местный!» Заслышав голос Игоря, местный замер и поднял большую голову, а потом двинул на звук. Все так же, в раскачку, не твердо, но куда бодрее, чем раньше. Ломился напрямую, с треском повалил трухлявый штакетник, оказавшийся на пути. Чем ближе он подходил, тем больше Игорь сожалел о том, что окликнул его. Лицо деревенского жителя было земляного цвета, одеревеневшее в гримасе с мутными глазами на выкат. На ходу он сипел или хрипел, издавая с перерывами тоскливое э-э. Он неуклюже загребал руками, будто плыл сквозь вязкий воздух. Пяток мух вился над ним, как живой черный нимб. Даже издали слышалось их угрёмое гудение. Завидев его вблизи, Катюшка заскулила и спряталась за Игорька. «Пойдем отсюда, скорее!» Попятился и Игорь, спешно распахивая куртку, чтобы достать травмат. «Мужик, ты полегче?» «Стой!» «Не подходи!» «Какое там?» Голован шел на ствол. Смотрелся он гаже некуда, рванина на рванине, в такой ветоши, что ботинки стыдно вытереть, а ноги вообще босые, покрытые коростой грязи и глубокими язвами. С рукавов, со штанины, изо рта, отовсюду стекала по каплям какая-то бурая слизь. Первый выстрел холостым он словно не слышал. «Ближе подпускать нельзя, убьешь!» «Отвечай за него после!» Передернув затвор, Игорь метился с дрожью в человека. А дистанция уже такая, что в живот стрелять опасно. Только в колено. Катюшка тонко завопила. Голован припал на ушибленную ногу и повалился на бок. Однако сразу начал подниматься. Ни крика, ни выражение боли на лице. Одно тягучее, бессмысленное… Выпученные глаза устремлены на перепуганную парочку. «Бежим к мосту!» Держа его на прицеле, бросил Игорь. «Будь рядом, не отрывайся!» «Что это? Почему он такой?» Жалобно скулила Катюша, вцепившись в куртку дружка. «Смотри, вон еще один! И еще!» При всем упорстве голова не мог их догнать своим ковылящим шагом. Должно быть поняв это, он вскинул руки с растотуренными пальцами, запрокинул голову и завыл. Гортаное протяжное «эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Разнеслось над деревней, заглушив гудение мух, которые слетались отовсюду. Бежать Игорю было трудно. Ноги подружки ослабли, она висела на нем, как рюкзак. Но Катя огляделась быстрее приятеля и больше заметила. В самом деле, из-за заборов и сухих зарослей появились, словно вырастая из земли, новые сутулые фигуры. И тотчас шорохом, с треском начали двигаться к ним, отзываясь на вой голова на каким-то карканьем и клёкотом. Медлительные, подобно заводным игрушкам, они шагали напролом, только заборы ненадолго их задерживали. Когда выбежали на дорогу, Игорю стало совсем не по себе. Со стороны моста брили трое. Кошмарная пародия на рыбаков с удочками и ведрами. Даже издали было ясно, что они такие же, как первый, как все. Каждый совьющемся венцом из жирных мух, в сопровождении их бесконечного звука, был… «Ну сделай же что-нибудь!» – запричитала Катя, присев от страха. «Бери меня за руку. Соберись. Молчи!» Игорь рассчитывал, как рвануть и в кого стрелять. «Мы прорвемся! На счет три вместе с места и не останавливаться! Раз, два…» «Вы…» Громко и злобно крикнул мужской голос. «Почему вы тут?» Оборачиваясь, Игорь снял палец спускового крючка. Голос вроде нормальный. И тут же раскаялся. Верзила, державшая за ремень что-то похожее на садовый опрыскиватель с бронспойтом, выглядел чуть лучше прочих. По крайней мере одет в целый камуфляжный комбез, а лицо такое же, разве что мимика была, но безобразная. Изумление и гнев, едва не ярость, все чувства разом на одной бурой рубленной физиономии, с грубым ртом и мелкими глазами. «Как вы перешли с мрадину Длинно шагнул вперед Верзила, связка из баллона вкачнулась в его руке. «Зачем?» «Мы на шашлыке, Кларисе!» "Боксиева, запричитала Катюша, в Даниловку. Это не сюда", ответил здоровяк, закидывая ремень на плечо. Правой рукой он расцепил проволочную стяжку и взял бранспойт за рукоять, как оружие. В сторону. Оба и рыбаки, и ломившиеся сквозь заборы были метрах в 10. Они подходили, охватывая ребят и верзилу в круговую, взмахивая руками и нестройно выкрикивая: «Охотник, дай!" «Дай мне…» <spuka> Среди них Катя заметила и женщин. Чумазых, потлатых, оборванных. Одна такая молодая и почти чистая, но ее лицо выражало только свирепость и голод. Такой голод, что звук, с которым она облизывала губы, мокрый и жутко отдавался в ушах. Спрятаться было негде. Катя забилась между Верзилой и готовым стрелять Игорем. «Цес, мое мясо!» – рявкнул здоровяк. Бронспоэт в его руках щелкнул. Из наконечника вырвалась струя клубящегося пламени и прошла по земле перед ногами рыбаков. Огненная преграда встала перед ним. В лицо Кати плеснула жаром, она невольно зажмурилась. Тут и Игорек открыл огонь. «Раз, раз, раз! Не трать патроны!» – бросил Герзила негромко. «В деревню, быстро! Я сзади!» Расчищая путь, он облил жидким огнем длинноволосую, которая кинулась к ним. Ее лохмы и пальто вспыхнули. Фурия завертелась в пламени, пытаясь затушить себя и разбрасывая по сторонам дымящие клочья. Мухи взвивались вверх и вспыхивали с треском, превращаясь в быстро тающие шарики огня. «Давай к мосту!» – выкрикнул Игорь. «Рано!» «Катя, за мной!» Но Верзила ухватил Катюшу и потащил, хоть она упиралась, пытаясь вырваться. «Отпусти ее, слышал?!» «Считаю, да?» «Твои пули для живых!» «Будешь дурить, оставайся и воюй!» «Ну?» За дымом прогоравшей огнесмеси Игорь различил новые силуэты. Пока разрозненные, они явно стягивались к месту схватки. «Ладно, идем!» «То-то же!» На буром лице возникло подобие ухмылки. «Сообразительное мясо. Даже мозги есть». Идти за верзилой совсем не хотелось. Но бежать к мосту по двое толпы, волоча за собой подружку на слабеющих ногах, а то и вовсе вырубится, хотелось еще меньше. Этот хоть говорить может и думать тоже. Пробиваясь к логову охотника, они кое-как уклонялись от стычек и чисто случайно подпалили пару хат. Он стрелял из огнемета редко, чтобы отогнать слишком назойливых, но они, шарахнувшись от пламени, опять плелись следом. Зато Игорь смог осмотреть странную деревню. Кругом все было. Тлен и гниль, прах и труха, потрескавшиеся доски, выщербленный кирпич, ржавые кровли, выбитые стекла, всюду разор и погибель. Заметил он и несколько машин, стоявших так, словно их бросили в панике. Покрышек нет, камеры рассыпались, мосты взросли в землю. Ладно бы тазы, здесь торчали остовы, Порша и Майбаха, а груды хлама вдоль улицы, как после потопа, будто дома вытрясли или вывернули наизнанку. Там понтовый холодильник нараспашку, тут плазменный телевизор с диагональю метра полтора, разбитая вдребезги стереосистема. То, чем люди кичатся, валялось битое, смятое, расколотое, покрытая седой пылью. Себе охотник облюбовал просторный и крепко построенный, как бы не столетний, амбар красного кирпича с железными воротами и оконцами под самой крышей, с забранными толстыми решетками. Порча, царившая всюду, подточила его, но изъесть не смогла. Вдобавок охотник вымазал стены и крышу каменоугольным варом, Похоже, вонючие смолы и масла, которых в жизни избегаешь, тут хранили от распада. Внутри было темно-темно, пока он не зажег лампочку от аккумулятора. Едва стало что-то видно, Катя прижалась к Игорьку, прямо ногтями впилась. Низкий потолок, тусклый желтый свет и шевелящиеся черные тени создавали впечатление склепа, из которого нет выхода. Почти две трети помещения занимал УАЗ. Оставался узкий проход вокруг него. Вдоль стен стояли полки с инструментами. «Они будут собираться к гаражу. Уже собираются», – раздавался бубнящий голос. Берзила с лязгом перекладывал вещи на полках. «Надо приготовиться. и «Ты что-то сказал про мясо?» Осмелев, Игорь втихаря взял тяжелую железину. Лом не лом, а хряснуть мало не покажется. Было бы место для размаха. Лязг по ту сторону Уаза стих. «Положи на место. Сейчас ты будешь качать насос». «Зачем?» «Для давления. Огнемету нужно полтора ста атмосфер, чтобы далеко бросать смесь. А ты? Как там тебя?» «Катерина», — пискнула девушка. «Будешь смесь сгущать. Голыми руками. Перчаток нет, все сгнили. Загущенная смесь дальше летит. В отрыв уйти нужна дистанция». «Сперва скажи, что ты задумал», — выдвинул ультиматум Игорь. Охотник вышел из-за машины с пакетом и баллоном в обнимку. «А давай ничего задумывать не стану», – предложил он туго, ворочая языком. «Просто открою ворота и впущу их, тогда и глупых вопросов не будет. Железкой помашешь, разомнешься напоследок». Снаружи в ворота уже скреплись, как бы не в пятером Порой свет в оконцах заслоняли протухшие хари местных жителей. Их пальцы вцеплялись в прутья решётки. Доносились голоса, похожие на бульканье. «Охотник, дай!» «Ты жадный свалоч «Всё себе, себе!» «Дай!» «Поделись!» «Мы оставим!» «Какой кусок хочешь?» «Только скажи!» «Девушка!» Тоненько конючил кто-то. Голос был почти детский. «Выйти к нам, мы не обидим!» «Пришли так пришли!» Взвизгнул другой. «Кто стёк, тот наш!» «Ну, вы решайте как-нибудь!» Выдавил охотник, отвинчивая крышку баллона. По гаражу повеяло едкой, злой химией. «Или остаётесь, или поедем!» «Да, мы едем, едем!» Торопливо закивала Катя, незаметно и больно ущипнув Игорька. «Эту смесь долго мешать?» До заката успеем? Тут заката не бывает. Смотри, вот порошок, вот жидкость. Смешивать здесь. На вот. Облей руки и дай засохнуть. Это колодий. Потом это трёшь. Рожу тряпкой завержи. Но сначала. Охотник как бы потянулся к Кате иกระдёрнул со прикрыть её, но верзила с гроба стал за воротники их обоих. Вы мне обещаете, железно. Но смерть Если не обещаете, вы мясо, если обещаете, не сделайте тоже Приду и буду есть, начиная с ног, дня три, и просить меня будет без толку, потому что я буду другой, глухой и очень голодный. Говори, начал Игорь, а Катюша одновременно с ним закончила. Что? Вы исполните одно мое желание, только одно, оно вам по силам. «Трёх не надо, я не рыбак, вы не золотая рыбка. Обещайте. Если один останется в стоке, исполнит второй». «Да, сделаем. А какое желание?» «Потом скажу, по ту сторону. Теперь за работу». Дело пошло. Игорь надсаживался с насосом, то и дело проверяя по манометру, как давление, и меняя шланги, потому что сгнившая резина регулярно лопалась. Каждый раз приходилось натягивать шланг на переходник и туго-натуго закреплять витками проволоки. Не лучше шло у Кати, испарения загустителя мытили разум. Занят был и охотник, подняв капот, возился с мотором УАЗа. Снаружи билась и царапалась несытая орда, ворота долбили едва не бревном, даже вмурованные в стены петли пошатывались не сыпалась и звёздка. Каждая рожа, умудрившаяся подтянуться до окошка, выхаркивала порцию бессвязных угроз, ругательств или мольбу. «Ну кусочек, хоть пальчик, хоть уходай. дай!» Потом, поняв, что просить напрасно, плевала внутрь зловонной слюной, похожей на черную жижу, и мухи. Эти мухи! Им решётки не мешали. Они просачивались в гараж из удели Сновали над головами. Сидели на стенах и потолке, плотоядно потирая лапки. Или пытались сесть на кожу. Вначале Катя вскрикивала, вскакивала и гоняла их мешалкой. Потом перестала замечать. «Прикор!» Тягучим языком, словно жуя и риску объявил охотник. «Не курю!» Выдохшийся Игорь сел у стены. И хорошо, а то по рукам получил, тут черкнешь, взлетим на воздух. Замлевшая от запаха Катюша оползла рядом с Игорьком, уронила ему на плечо тяжелую голову. Вой за стенами, долбежка в ворота, мушинный зуд, еле слышались. Чурясь и моргая, глядела она, как охотник набирает в шприц жидкости зампулы, а пальцы-то деревянные. Вот уронил. да я сделаю. «Спирт есть?» «Кожу обрабатывать не нужно. Я микробов не боюсь». «Но ведь лечишься». «Это не лекарство. Энергия в жидком виде. В мясе, в рыбе его крохи, а тут химическая чистая жизнь». Глубоко, долго вдохнув, охотник откинул голову назад. Речь его прояснилась, фразы стали длинней, голос чище. «Я начинаю острее ощущать, чую твой запах». Даже желание появилось. Она с отодвинулась. Заметив ее движение, он отрицательно мотнул головой. – Другое. Тебе лучше не знать, какое. – Аппетит мрачно заметил Игорь. – Ага. Звярский. Приходилось терпеть, когда очень хочется. Это и есть мука. Не бойся, я выдержу. Привык. – Почему ты с домом, с машиной, а эти как рвань? – спросила Катя, лишь бы увести разговор от еды. Даже сейчас, когда она устала, ослабла и надышалась паров, ей сильнее, чем когда-либо хотелось жить. Прямо-таки каждая мышца возмущалась против воющих за стенами. От этого по всему телу появлялись крупные мурашки, а ноги отнимались. – Винтовка дает власть, – блеснула эрудиция Игорь. – С такой горелкой, ясно, как пень, что будешь на особом положении, – охотник поморщился что же Просто голова варит, не всю пропил. Стал себе ладить гнездо, не валяться шпадалью в канаве. Кто может говорить, собрали сход. Будь охотником, ходи в мир, то да сё. Дураков стадо, пастухов надо». Восстановил внедорожник, начал ездить за покупками. «Отсюда по мосту ногами не уйти, а на колесах вполне себе». «Что это за место?» Игорь поднялся, подошёл ближе. «Мы шли по карте, самое большее, на километр промахнулись из-за тумана». «Карта. Сток не увидишь, пока не войдешь». «Мобильник возьмет отсюда?» – почти без надежды спросила Катя. «Влезь на крышу, на дерево». «Забудь. Ни сети, ни солнца, ни времени. Одна сточная грязь». «Я пить хочу», – помолчав, подавленно промолвила она. «Терпи». «Если съешь, выпьешь, останешься тут. Можно уколы, они настоящие, от вас. Стекло не гниет, ампулы целые «Поганое место, поганое!» – сжав кулачки, Катюша затрясла головой. «Чтоб оно провалилось!» «Ниже только котельная!» – нехорошо хохотнул охотник. «Оттуда к нам дымок идет, то-то и тепло, что подогрев». «Вернусь, везде обозначу, где ходить нельзя», – пообещал Игорь вслух. «Привязку к местности я запомнил». «Не трудись. Она есть на старых картах. Теперь не вернешь». «Она?» «Что есть?» «Деревня. Ее убили. Зачеркнули и выселили, не желая. Видел такой топографический значок? А живое место просто так не умирает. Оно остается. Со знаком минус. В лучшем случае град Китеж. В худшем – сток». Типа ямы, ниже уровня жизни. Сюда и льется все, что вниз течет. Отстой, короче. Под мост помои, по мосту люди. Но мы... Мы же ничего, запротестовала Катя. Охотник отмахнулся. Копаться в душах не моя работа. Сами разбирайтесь, чего вас сюда занесло. Я отвечаю за себя. Ну и сегодня за вас. Ты оба баллона накачал? Второй не полон, еще чуть осталось. Напрыгись, пора в путь собираться. Снаружи не одно отребье, есть и поумнее. Мыслят туго, но могут что-нибудь придумать. Мне-то плевать, а вам крышка. Дробовик у тебя есть? Два. Толку от них ноль, и не починишь. Огонь вернее всего. Прихвати железку, которая меня хотел шваркнуть. Сгодится. Обмотай чем-нибудь, для лучшего охвата. Катя с охотником стали в четыре руки заливать огнесмесь. Покончив с баллоном, Игорь полез бренчать по полкам, искать обмотку. Нашел груду денег, перемазанных солидолом и маслом. – Тут много. – Тебе нужно? – Охотник едва взглянул. – Нет. – А может… – Ты по-русски понимаешь? Сюда течет грязь, только грязь. Я не знаю, откуда они, но их не отмыть, на них кровь. Они сюда валятся, их подстилают в ямы, чтобы мягче лежалось. «Вот тебя подстилают», указал охотник на оконце, за которым не смолкал вой. «Хочешь с собой взять, на счастье?» Игорь мигом бросил кучу денежных пачек на пол и принялся оттирать руки тряпкой. «Надо ж, понял». Охотник подмигнул Кате, чего ей стало шутка И улыбка его, и глаза ничего хорошего не сулили, даже если он хотел казаться добрым. «Так, готовы». «Стоп! Не спеши, команды по машинам не было!» «Ты, картограф, нарисуй мне вслух, как выбираться!» Похоже, после инъекции к охотнику вернулось чувство юмора. Только юмор был под стать этим дымным местам. Однако Игорёк принял вызов. М -м -м. «Поднять ветровое стекло, поставить огнемёт, чтобы жечь по курсу, снять запор, выбить ворота и ходу!» Ворот с полсотни тушек, стоят плотником, просторы метра два-три, ровно для того, чтобы раскачать таран. О, как долбят! А у нас для разгона всего ничего, плюс потеряем ход на выносе ворот. Приоткрыть на ширину ствола и расчистить дорогу. Ещё смей стратить зря, думай! Они ампулы любят, вдруг вмешалась Катя. Ей досталась толкушка на железной ручке с толстым наконечником бить врага в лоб. Как она будет это делать, Катюша представляла слабо, но решимость была. Насидевшись в гараже, под вопли сточных жителей, нанюхавшись химии, она порядком разъярилась. Напиться чистой воды, вернуться к солнцу, дышать свежим воздухом, избавиться от страха. За это стоило драться. «Обана!» – прищурился охотник с уважением. «Смекнула. Любят. Еще как любят!» Больше, чем живое мясо, даже стервенеют. И клич у них есть, вроде «Еда, еда, сбегайтесь сюда». Много ампул в запасе? Для дела хватит. Бросай в задние оконцы и в одно из боковых. Не все сразу, помалу. Спасибо, капитан Очевидность. С ответом охотник помедлил. Катюша вытряхивала ампулы из пачек, делила на кучки и раскладывала по кулечкам. С руки сыпать опасно ну как схватят или укусят он смотрел на нее потом как-то не впопад глухо выговорил старший лейтенант сюда то за что спросила она не оглядываясь также негромко было за что сказал бы чтобы нам второй раз сюда не загреметь подал голос и горё будь трезвым будь чистым люби честно и других так кучи. у вас еще есть шанс а у тебя За мостом поговорим, сыпь. «Эй, кому один от три... кислоты?» Лживо веселым голосом закричала Катюша в окошко. «Вкусная, свежая, бодрящая. Налетай, даром раздаю». Надорвав обертку и вытряхнув на улицу часть амбул она протолкнула кулек следом. За окном заурчали, забормотали Потом раздалось ревущее а а а а а В шуме свалки едва можно было различить хруст тонкого стекла на зубах. «Подходите, угощаю!» В одно окошко, в другое. Зов на кормежку звучал все громче, все неистовей. Снаружи началась драка с кулачным боем. удары тарана рано прекратились, затопали десятки ног. Рава разом кинулась. Даже мухи из гаража устремились туда, в гущу. «Лишь бы бревно не уронили поперек», — буркнул охотник, садясь за руль. «В машину! Живо! Ты пали в стороны. Не по курсу. Ты сиди не высовывайся. Чуть кто полезет, лупи прямым в тыкву. Било в бильярде? Зацепят кий, не держи, отпускай, а то и тебя вытянут. Все, снимай засов, прыгай к нам», — велел он Огорько. Взвыл мотор. у Вас рванулся с места, носом откинув створки ворот в стороны. Бревно лежало вдоль, чуть наискось. Отвернуть от него было никак, оставалось рискнуть с мгновенным расчетом, что оно не особо толстое, а клиренс высок. На тот миг, когда миновали его, сердца замерли. Ждали тупого удара в днище, но охотник вырулил. Вас прошел как по воздуху, но легче не стало. Хотя многие бросились к раздаче, гараж был окружен по периметру, россыпью шатко бродящих чучел. Потянувшись на первый зов, они поленились лезть на штурм и околачивались подаль в ожидании, пока самые бойкие вскроют консерву. Авось тогда и к им, что перепадет. Новый голодный клич встряхнул их, поднял даже залежал их из до костей, прокопченных в земляных ямах. И весь этот сброд со своими мухами подался к гаражу, заполняя округу. Невольно Катя вспомнила Кегельбан, точно сбитые кегли встали и пошли толпой, покачивая головами. «Жги!» – выкрикнула она, толкнув Игорька и удивляя своей ярости. «Жми!» – достался тычок и охотнику. «Шашлык, говоришь?» – рыкнул тот. «Сейчас будет!» Снося с пути темные фигуры, Уаз шел вперед. Длинные струи пламени ложились по сторонам, словно огненная дорога между пылающих стен открылась перед машиной. По обочинам плясали, катались и дергались охваченные огнем нелюди хотник валил бампером стоявших на пути, стараясь ударить краем, отшибить в бок. Их отбрасывало тук, тук, шмяк. Порой его качало, когда сбитое тело попадалось под колеса. Передок скребет. Вцепился кто-то, попробуй стряхнуть, а то облепят. Огня не боялись, боли нет. Закогтившись согнутыми пальцами за любую часть машины, они царапались и карабкались, их волокло по земле срывая тряпье и стирая плоть. Вот поднялась над капотом башка, протянулась рука. Еле сдержавшись дать огня, Игорь влепил пару раз из травмата. Сбросил. Тут распахнулась левая задняя дверца. Повиснув на ручке, пыля изломанной нижней частью тела, ободранный урод впился в закраину, поддернул себя вверх и потянулся к Катюше. «Я хочу домой!» выступление, она коротким ударом двинула его прямо в рыло. Нос вмялся, распахнулась пасть, рот оторвался и скрылся из глаз. «Справа, берегись!» Катя не успела повернуться, лапа сгребла ее за куртку на спине. Изогнувшись, Игорек выстрелил в упор, врага из машины как выплюнула. «Цела?» «Похоже». Давление село, меня баллон. «Живо, живо, шевели руками!» Вроде толпу проскочили, теперь мост. «Думаешь, там засада?» Им стратегии ума не хватит, но смесь понадобится. От близкой смрадины повеяло густой, спирающий дыхание холодной вонью. Река небытия несла из мира всток сток все заклейменное порчей. Хлипкий горбатый мост впереди, показался Кате райскими вратами. Я видел, они с удочками шли, тут рыба водится. Какая речка такая и рыба. Это у них, кто раньше рыбачил, отрыжка памяти. Переехав мост, у вас остановился. «Конечная просьба освободить вагоны. Вылезайте и дай-ка сюда змея Горыныча». Поплевав на руки, охотник поднял бронспоэт и окатил мост долгим шипучим огнем. Он давил на клапан, пока наконечник не перестал выбрасывать струю. Емкость смеси опустела, зато мост полыхал вовсю. От берега до берега, отбрасывая на мертвые воды реки багровые, мерцающие сотнями бликов зарева. «Так-то лучше». Раскачав, охотник отправил в реку бесполезный огнемет. «Нет хода и хорошо, хотя это не гарантия. Если стоки через край наполнятся, оттуда все хлынет к вам». «Что, скоро?» Не успев отдышаться, Катя вновь испытала приступ бессильной тоски. «Вам видней, мое дело кончено». «А желание? Что сделать-то?» – напомнил Игорек с тревожным ожиданием. Охотник как-то неуловимо изменялся, стоя перед ними. «Схороните меня по-людски, как положено, больше ничего». Игорек осознал, охотник оседает, тает, будто восковая фигура в незримом огне. Он на глазах терял высокий рост, исчезала его осанка, сжимались плечи, черты лица оплывали, позади него покрывался дырами и рассыпался ржавой шелухой уаз. Вместо реки простиралась качковатая поляна, туман разрывался и редел, мгла отступала. «Вы можете, только живые могут. Я успокоюсь и узнаю, что мне полагается – уйти или родиться вновь. Я обвернулся». Оцепенев, двое смотрели, как третий плавно, почти бесшумно обращается в прах. Стремительно увидала плоть, проступил череп. Комбес ветшал и спадал кусками. Сливаясь с жухлой травой, раскрылась костяная ладонь с металлическим жетоном на цепочке, обвитой вокруг запястья. Нижняя челюсть отпала, и последнее слово улетело как паутинка по ветру. «Жить…» После немой паузы где-то в кустах чирикнула птаха. Сквозь просвет в облачной пелене выглянуло солнце, озарив луговину мягким светом. Запили коломобила, наконец-то поймав сеть, на трубу свалилась куча неотвеченных вызовов. «Конечно, опознали. Судмедэксперт переводил взгляд с него на неё и обратно. По армейскому жетону и по старым переломам. Служил в Абхазии, потом сократили из армии. Числился пропавшим без вести. Последние два года умершим». «Родные у него есть?» – спросил Игорь. – Там больше проблем, чем родни. Как-то уклончиво ответил судебный врач. «Дядя в Воркуте и жена его больные. Есть еще кто-то в Сибири, далеко. Получается отказной труп». «Что же, и хоронить некому?» – уточнила Катя. «Почему некому? Мы отказных зарываем раз в две недели. Завтра срок гробы скалачивать для очередной партии». «Мы заплатим за нормальный гроб и за могилу и за памятник», – поспешила заявить Катюша. «Обо всем позаботимся. Пусть нам тело выдадут». «Какие от нас документы нужны?» «Обратитесь в ритуальное агентство, там все скажут. Без проблем». Однако судебник изумился. Его равнодушное лицо словно маску сбросило. «Но кто он вам? Вы же его только нашли и сообщили». «Нам его жалко». «И с гарнизоном я поговорю», – прибавил Игорь уверенно. «Чтобы салют был тремя залпами. Все-таки офицер, не небезымянный из канавы». «Как хотите, дело ваше». «Тела там немного, кости в мешке». Придется вам побегать, чтобы все вовремя оформить. Бегали уже, не переломимся, заверил Игорек. Стены домов сияли золотистым отражением. На тротуарах и лужах горели зайчики от десятков окон. Цветочные ларки и витрины состязались в яркости сочных красок. Выполнив каждое свое, они сошлись у памятника победы под бетонными громадами статуи замерзших в порыве атаки с ППШ в руках. От Катюши, пришедшей из церкви, пахло ладаном от Игорька, завернувшего по пути в интернет-кафе кардамоном и корейцей. Перед тем, как обменяться новостями, быстро поцеловались. «Уладила» – отпевание после утренней службы. «Отлично! Будут солдаты из комендатуры!» «И узнала все насчет венчания», – твердо промолвила Катюша. До похода в сток Игорь бы стал мяться, уводить разговор в сторону, но сейчас решительно кивнул. «Что там у тебя?» – потянула она у него из под подмышки скоросшиватель с прозрачной обложкой. Да вот, из сети распечатал. «Реактивный струйный огнемет сделать своими руками», – читала она. «Советский ранцевый огнемет ROX-3» – вопросительно подняла глаза. «А вдруг», – ответил Игорек.